Я медленно протянула руку и взяла бутылку. Пробки не было. «Дэвид!» — прошептала я и на секунду закрыла глаза от облегчения, ибо связь между нами восстановилась. «Привет!» — сказал он. Я услышала, как пододвигается стул, и вот Дэвид уже сидел с нами за столом. Свидон совершенно не изменился. Слегка растрепанные золотисто-каштановые волосы, карие глаза — поблескивающие за круглыми очками. Старомодное, оливкового цвета драповое пальто, под ним рубашка в бледно-голубую клетку. Синие джинсы. Я испуганно втянула воздух и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, а его образ становится расплывчатым. Он протянул руку и дотронулся до моей щеки. Движение было теплым, ласковым, нежным. Я прижалась к его ладони, вдыхая его запах, знакомый запах старой шерсти, корицы, листьев и древесного дыма. «О, Господи!» — прошептала я, и это прозвучало, как молитва. Он подался ближе. Я ощутила прикосновение его ауры, а потом и его губ к моему уху. «Я наблюдал за тобой». Жаркая мерцающая волна подхватила меня, словно обволакивая медом, пробуждая потаенные мысли, неуместные когда вокруг люди, и уж тем более в присутствии тех, кто хотел бы меня убить. — Мог бы немного и помочь, — сказала я, — ты сама прекрасно справилась. Дэвид поцеловал меня, и все думы куда-то испарились, сменившись острым непреодолимым желанием. Я хотела, чтобы этот поцелуй продолжался вечно. Представить себе не могла, что он когда-то закончится, но кончается все, и нежные губы Дэвида мягко отстранились. Я открыла глаза и заглянула в его золотистые очи. В них пылали любовь, желание и сила. Именно за это я сражалась и готова была биться до последнего вздоха каждый оставшийся день своей жизни». «Что мне сделать для тебя, госпожа?» Шепнул он. «Или, раз уж на то пошло, тебе?» Я чуть было не задохнулась от избытка чувств, но уняла дрожь и решила проявить практичность. «Что бы мне точно пригодилось, так эта сумочка под твою бутылку!» Дэвид протянул руку под стол и извлек обычную, ничем не примечательную черную сумку, но это я сама оплошала. Надо было точнее формулировать желание. Внутри был предусмотрительно положен упаковочный материал. Я спрятала бутылку в сумку, застегнула молнию и перекинула через плечо длинную, как патронта, шлямку. Больше я его не потеряю. Никогда. Как только покончим со всей этой историей, разобью бутылку. У меня не было ни малейшего желания держать его в заточении, но при нынешних обстоятельствах сила Дэвида, дополняющая мою, могла стать залогом сохранения его и моей жизни. «Джан?» — донесся откуда-то издалека голос Мэрион. Я заморгала и перевела взгляд с Дэвида на нее. Это стоило мне немалых усилий, но я справилась. Разлука не добавляет сердцу нежности. Нет, она создает своего рода волшебный замок, который, наверное, нельзя разомкнуть. «Бутылку Джонатана, будь добра!» «Ох, точно!» Джонатан оставил в покое игральные автоматы, вернулся к столу и остановился у меня за спиной. Мне не было нужды оборачиваться, я и так знала, что он смотрит на Дэвида. Насыщенная энергия в воздух искрился. Они молчали, но беседа между ними велась, на уровне обмена энергией и эмоциями. Рада от нее избавиться, не покривив душой, сказала я и протянула бутылку Мэрион. Кевин был на чеку и просто не мог не попытаться воспользоваться моментом. Он ударил меня по руке, и бутылка, упав на стол, подскочила и покатилась прямо на Дэвида. Будучи Джином, он не мог прикоснуться к ней ни физически, ни в эфире. Рукон, правда, протянул, но бутылка просто пролетела насквозь и исчезла, словно не было ни руки, ни его самого. С тихим стуком она упала на ковер. «Мяч в игре!» — хмыкнул Джонатан, но вдруг сделался серьезным. «Ого!» В тот же момент я ощутила выброс энергии, а Дэвид отреагировал еще раньше, прикрыв меня собой. Что-то приближалось, причем очень большое. В эфире оно проецировалось, как огромный огнедышащий дракон. Бог его знает, что это такое, но было очень даже страшно. — Ложись! — пронес над казино сверхъестественно громкий голос Джонатана. Все, кто там находился, кроме него самого, попадали на ковер, как будто у них разом подкосились колени. Слышались приглушенные крики, но на удивление мало. Я попыталась ползком добраться до бутылки Джонатана, но наткнулась на Дэвида. Рвался к бутылке и Кевин. Я перегнулась через Дэвида и уже почти дотянулась до склянки, как чья-то рука сцапала ее у меня прямо из пальцев. Сиабан. Она схватила флакон и сунула в карман своих джинсов. Джонатан повернулся, глядя на нее сузившимися темными глазами, словно хищник на добычу. Я взяла девушку за запястье и шикнула. Сиабан. «Он убьет тебя! Отдай бутылку!» Девчонка смертельно побледнела. Поколебавшись, она вытащила флакон из кармана и протянула мне. Я успела взять его, лишь на миг опередив Кевина, и у нас с ним произошло что-то вроде состязания по армрестлингу. Я пыталась вырвать руку из его хватки, а он — разжать мои пальцы, позволяя себе при этом неуважительно высказываться насчет моей матери». бан попятилась назад, подальше от борьбы. «Тихо!» — гаркнул на нас Джонатан. «Все замерли!» — повисла поразительно ощутимая, абсолютная тишина. А потом ее нарушило треньканье и звяканье, задрожавшей на столах посуды. Это продолжалось несколько секунд. Толчок землетрясения был подобен взрыву бомбы. «Может, кто-то и кричал? Я просто не знаю!» Пол под ногами всколыхнулся, как океанская волна, меня отбросила в сторону. Я покатилась, налетела на перила лестницы и схватилась за них, как утопающий за соломинку. Здание трясло и качало, ревела сигнализация, завывали сирены пожарной тревоги, трещала ломающаяся мебель, со звоном билась посуда. Услышать в этом хаосе человеческие голоса было невозможно. В моем распоряжении находилась колоссальная энергия, но в данный момент от нее не было никакого толку. Погода по своей сути приходящая, нас же атаковала нечто глубокое, мощное, непреклонное. И посреди всего этого безумия ко мне прыжками по вздыбленному полу бежал в развивающемся пальто Дэвид. Он тяжело рухнул на меня, оборвав мой крик, а судя по були в горле... — кричала я истошно. И тут я ощутила страшные силы удары, обрушившиеся на него. Дэвид прикрыл меня своим телом. Придись эти толчки прямо на меня, они переломали бы мне все кости. Даже далеко не самое сильное землетрясение оказывает ошеломляющее воздействие. А уж такой катаклизм и вовсе лишает человека способности к чему-либо, кроме как хвататься за что попало, да молиться». Так было и со мной. Я судорожно вцепилась в фигурные железные перила и повторяла молитвы. Дэвид бормотал что-то на текучем языке джинов. Наверное, тоже свои молитвы. И вдруг до меня дошло, что у меня есть возможность остановить это бедствие. Левая рука, не та, которой я судорожно вцепилась в перила, изо всех сил сжимала бутылку Джонатана, к счастью, уцелевшую во всей этой катавасии. «Слезай!» — крикнула я Дэвиду в ухо. «Слезай!» Он скатился с меня плавным, перетекающим движением. Это был первый на моей памяти случай, когда язык тела выдал его нечеловеческую природу. Сейчас он двигался, как Рэйчел, как если бы это подобие тела было собрано из чужеродных частей. Глаза его горели так ярко, словно в них и вправду полыхало пламя. Подняв бутылку, я прокашлялась, поскольку осыпающаяся штукатурка заполнила воздух пылью и закричала. «Джонатан! Приказываю тебе прекратить это землетрясение! Немедленно!» Во всем помещении лишь он один оставался на ногах. Высокий, стройный, неуязвимый для летающих обломков бетона уже полуразрушенного отеля. Мэрион неподвижно лежала у его ног, Кэвин и Сиабан рядом. Джонатан с абсолютным спокойствием повернулся ко мне и заявил. Я не могу. Я просто ушам своим не поверила, ведь формулировка не оставляла ему простора для маневра. И коль скоро в моем распоряжении его бутылка, небрежным кивком он указал именно на нее. — Извини, детка, но это не моя склянка, — объяснил Джонатан. а приказ получился толковый. Восемь очков из десяти возможных. Я тупо встряхнула зажатую в руке бутылку, пытаясь сообразить, что можно сделать в данной ситуации, но прежде чем меня озарило хоть чем-то толковым, начал действовать Джонатан. Делал он, конечно, не то, что я ему сказала, но то, на что никто другой здесь был не способен. Прежде всего он схватил Кевина за ворот Рывком поднял на ноги и проорал что-то ему в ухо. Потом точно такая же процедура была проделана с Мэрион. Затем он утихомерил землю в том месте, где они стояли. Даже в оптическом диапазоне было видно, как от них концентрическими кругами расходится золотистое свечение, внутри которого возник маленький островок спокойствия. Мэрион с Кевином говорили, точнее кричали. Но что именно, мне было не разобрать. Я и дэвида это не слышала, так что он просто затолкал меня в проем под массивный свод и обнял, буквально обернувшись вокруг меня. За всем происходящим я наблюдала через его плечо. Мэрион взяла Кевина за руку. Они стояли лицом к лицу, и Мэрион впала в транс. Веки ее медленно сомкнулись, а следом то же самое произошло и с парнишкой. Когда его лицо разгладилось и успокоилось... Он стал выглядеть лет на десять старше, хотя в нем, на удивление, все равно сохранялось что-то детское. Он буквально светился энергией.